Часть 4. Финал. Глава 20. Мир дефицита Насер и проект альфа к 1970 годам развитие водной инфраструктуры, казалось, достигло своего пика. Богатые страны освоили большую часть того, что могли. Бедные народы по-прежнему не могли себе этого позволить. Упадок гидроэнергетики как основной энергетической технологии. мог создать впечатление, что эпоха водного государства наконец подошла к концу. Гидроэнергетика сопровождала подъем современного индустриального государства и способствовала успеху Западной Республики. Однако проект высоких технологий, успешный для богатых, оказался слишком дорогим для всех остальных. В действительности фокус борьбы общества с водой сместился. Если в первой половине XX века основным связующим звеном между водой и обществом были гидроэнергетика и многоцелевые плотины, то во второй половине столетия внимание перешло на другую область, связанную с энергетикой – нефть. И если до сих пор основной политической сферой воды было строительство нации, то теперь она твердо перешла на территорию геополитики. Двигателем стала конкуренция за региональные и мировые рынки. Со временем центр этой конкуренции также переместился на восток. Чтобы реконструировать этот сдвиг и его последствия, необходимо вернуться на Ближний Восток и в частности к Нилу. После Второй мировой войны недовольство сельского населения Египта превратилось в источник политической энергии. Революцию подпитывали постоянная бедность филлахов, египетских крестьян, и абсурдная концентрация богатства в руках класса пашей, бывшей военной и гражданской элиты Османской империи. Катастрофический арабо-израильский конфликт 1948 года ускорил радикальные изменения. Король Фарук потерял контроль над страной, и в июле 1952 года Движение свободных офицеров устроило переворот. Король отрекся от престола и к власти пришел новый военный режим во главе с генералом Нагибом. Но было ясно, что настоящим лидером является Гамаль Абдер Нассер, 34 полковник, который вскоре покажет миру, насколько харизма может изменить регион. Египет был необычной страной. находящейся на пересечении мусульманского, арабского и африканского регионов, Насер стал выдающимся панарабским лидером. Он полагал, что поражение от Израиля в 1948 году произошло из-за разделенности арабов. Прежде всего Насер стремился противостоять британскому империализму. Он предпочел лавировать между США и СССР. втянутых в холодную войну, чтобы добиваться концессий и помощи. Однако перед Насером стояла принципиальная проблема. С учетом роста населения Египта требовалось резко повысить продуктивность сельского хозяйства. Во время Второй мировой войны, когда блокады мешали импорту удобрений, была подорвана самая важная статья экспорта страны – хлопковая промышленность. Если страна собиралась модернизировать свое сельское хозяйство, ее нужно было индустриализировать, развивать собственное производство удобрений. Для этого, разумеется, требовалась электрификация. Для Египта это означало воду. Проблема была не совсем новой. С 1930-х годов предприниматели предлагали использовать для химической промышленности потенциал Асуанской Нижней Дамбы. Эту идею даже включили в первый пятилетний план в 1943 году. Однако масштабы амбиций Нассера намного превышали то, что мог бы дать принцип невмешательства «lesse fair». Ататюрк в Турции показал Ближнему Востоку, как может выглядеть индустриализация под руководством государства. Насер взял пример и ухватился за идею, которая уже столько времени циркулировала в стране. В 1947 году Адриен Данинос, инженер греко-египетского происхождения, работавший в Министерстве общественных работ, предложил смелый проект. Почему бы вместо того, чтобы возводить вдоль Нила множество небольших водохранилищ и дамб, не построить одну огромную новую плотину примерно в четырех километрах к югу от старой? Идея возникла не из воздуха. Данинас был одним из тех иностранных специалистов, что посещали администрацию долины теннесси Янталя и уходили преображенными. Высотная Асуанская плотина представляла собой шаг сразу в двух направлениях. Во-первых, это был решительный поворот в сторону речного национализма. В отличие от предыдущего проекта экваториального Нила, Эта плотина давала стране полностью внутреннее хранилище воды на несколько лет. Во-вторых, это был шаг в сторону экономического освоения водных ресурсов. Классические идеалы TVA. Нассер понял, что этот проект станет основой его плана развития. Чтобы обеспечить мир в регионе, британские и американские дипломаты хотели предложить новому лидеру то, что может отвлечь его от СССР. Это не могла быть военная помощь, пришлось бы решать арабо-израильскую проблему. Однако Насер знал, что просить. Он хотел финансирование для Асуана. В стране это именовалось проектом Альфа. Финансирование плотины История с западным финансированием Асуанской плотины – Безусловно, является одним из самых вопиющих примеров просчетов современной дипломатии. Она полна недоразумений и оплошностей. Правительство Насера прежде всего беспокоили вечные имперские устремления британцев получить власть над Нилом, через контроль над Суэцким каналом и над государствами выше по течению реки. Чтобы противостоять британцам, Насер гораздо больше хотел американской поддержки нежели помощи от СССР. США вполне легко могли вовлечь страну в сферу своего влияния, однако Эйзенхауэр отказался общаться с британцами от имени Египта. Кроме того, проект вызвал существенное противодействие в самих Соединенных Штатах. Американцы опасались, что такая плотина испортит отношения с другими арабскими странами. особенно теми, что входят в поддерживаемую Соединенными Штатами Организацию Центрального Договора, Багдадский Пакт, Региональный Оборонный Союз для Сдерживания СССР, подобный НАТО или СИАТО. Ощущение отсутствия серьезной вовлеченности американцев подтолкнуло Насера к более радикальным действиям. Недоверие дошло до апогея в 1955 году когда он закупил оружие в Чехословакии и признал Китай. Возмущенный поведением насера, Джон Фостер Даллес, государственный секретарь в правительстве Эйзенхауэра, продлил переговоры по кредитному договору для Асуана, чтобы получить от Египта как можно больше. В этот момент Россия объявила, что готова помочь Египту. Появление на сцене Советского Союза стало последней каплей. Поддержка Конгресса испарилась и финансирование рухнуло. Поскольку Соединенные Штаты отказались поддержать проект, в миг необъяснимой покровительственной говорливости Даллес сказал своим египетским коллегам «Египту пока следует довольствоваться менее монументальными проектами, нежели Асуанская плотина». Насер немедленно заключил сделку с Советским Союзом. Советская поддержка все равно не покрывала всех расходов, и Насер нуждался в дополнительных поступлениях. Кроме того, Насер не желал становиться советской пешкой в шахматной партии холодной войны между СССР и США. Отчасти под влиянием советского вторжения в Венгрию 19 июля 1956 года, Насер, президент Югославии Иосип Броз Тито, Иджова Харлал Неру из Индии встретились на острове Брионе в Югославии и подписали Брионскую декларацию. Так появилось движение «Неприсоединение», основанное на принципах неучастия в противостоянии СССР и США. Всего через несколько дней НАСЕР продемонстрировал, что он подразумевал. Ко всеобщему удивлению В своей речи 26 июля 1956 года египетский лидер объявил о национализации Суэцкого канала, воспользовавшись окончательным выводом британских войск. Великий проект XIX века, возвестивший эру инфраструктуры на Западе и вдохновивший целые поколения визионеров на завоевание природы в масштабах планеты, должен был принадлежать некогда оккупированной стране. Кроме того, владение каналом давало Египту средства для строительства плотины. Последовал Суэцкий кризис. Великобритания, Франция и Израиль вторглись в страну. Эти военные действия не были согласованы с американцами, которые тогда занимались президентскими выборами и не располагали временем на авантюры такого рода. Соединенные Штаты давили на вторгшиеся страны, чтобы те согласились на прекращение огня. Постыдный уход из Египта уменьшил бывшие колониальные державы и укрепил репутацию Насера. Естественно, решение о строительстве создало проблемы в отношениях с Суданом. К тому времени суданцы исчерпали тот фиксированный объем воды, что был доступен в соответствии с соглашением 1929 года. Когда к власти в стране пришел новый режим, он быстро решил, что желает построить собственную гидроэлектростанцию, плотину Розейрес на Голубом Ниле. Однако получить финансирование Всемирного банка, в котором отчаянно нуждалось правительство Судана, можно было только в случае урегулирования нильской проблемы с египтянами. Эта ситуация подтолкнула страны к соглашению 1959 года. 55 миллиардов кубометров шли в Египет, 18,5 миллиардов в Судан. Если не считать некоторых деталей, то это соглашение отражало предложение Гарри Томаса Кори, сделанное несколькими десятилетиями раньше, когда он был членом комиссии по Нилу. Колоссальная высотная Асуанская плотина наконец была построена. Строительство заняло 10 лет. Возникшее водохранилище длиной в 500 километров могло вместить двухлетний сток Нила и генерировать большую часть электричества страны. Египет также завершил свой переход к круглогодичному орошению. Во время ввода в эксплуатацию водоем называли Нубийским озером. Сейчас это озеро Насер. Строительство Асуанской плотины совпало с перемещением американского внимания в этом регионе с инвестиций в инфраструктуру на товарные рынки: зерно и энергию. Этот сдвиг вызвала внутриполитическая проблема, с которой Америка и Канада столкнулись в 1960-е и 1970-е годы. Предоставляемые ими субсидии для внутреннего производства пищевых продуктов привели к появлению огромных излишков. Когда сельское хозяйство Европы вернулось на рынок после Второй мировой войны, перепроизводство могло обвалить внутренние цены. В результате канадским и американским производителям пришлось обратиться к рынкам развивающихся стран, которые до сих пор были более или менее самодостаточными. Неприятность заключалась в том, что хотя развивающиеся страны не могли выдержать конкуренции с урожаем, произведенным с помощью субсидий, большинство из них оплачивали этот импорт в неконвертируемой валюте, что вызывало проблемы для Министерства финансов США. Требовалась оплата в долларах. Откуда их брать? Наиболее важной тут была продажа нефти с Ближнего Востока. превосходный источник валюты для оплаты продуктов питания. К 1960 годам американская экономика стала полностью зависимой от дешевой нефти с Ближнего Востока, открытие которой, по иронии судьбы, оказалось результатом поисков воды, поощряемых самими американцами. Наступила эра нефти. Эра нефти. Река Иордан на протяжении большей части является границей между Иорданским Хашимитским королевством, Израилем и палестинскими территориями. Она относительно короткая, протекает через Тивериадское озеро, оно же озеро Кинерет и Галилейское море, проходит между Израилем и Иорданией и впадает в Мертвое море. Внутреннее соленое озеро расположенное значительно ниже уровня океана, на 430 метров. Мертвое море находится на дне разлома, образовавшегося более 20 миллионов лет назад, когда Аравийский полуостров отделился от Африканского континента. После окончания британского мандата в 1948 году образование государства Израиль и последовавшей Первой арабо-израильской войны Люди стали чаще вмешиваться в систему реки. В 1951 году Иордания объявила о планах отвести приток Иордана реку Ермук по каналу Восточный Гхор. Спустя два года Израиль отреагировал, начав строительство национального всеизраильского водопровода. Это система инженерных сооружений, трубопроводов и каналов, по которым вода из озера Кинерет шла на засушливый юг, обеспечивая водную безопасность страны. Деление Иордана было серьезной проблемой. Во времена администрации Эйзенхауэра в начале 1950-х годов специальный посланник Эрик Джонсон пытался убедить прилегающие страны придерживаться подхода, используемого администрацией долины Теннесси. Наследием этих усилий является администрация долины Иордана, организация, существующая до сих пор. План требовал осваивать реку так, чтобы получаемые блага можно было разделить. Чуть более половины воды должно идти в Иорданию, треть в Израиль, и менее чем по 10% доставалось Ливану и Сирии. Важнейшим вкладом в этот план становился отвод части вод Нила. в Северный Синай для переселения двух миллионов палестинских беженцев. Несмотря на усилия Соединенных Штатов по заключению этой договоренности, внутренний конфликт накалился до кипения и в 1960-х годах произошел взрыв. В 1964 году всеизраильский водопровод начал работать, забирая воду из системы реки Иордан. Поскольку ресурсы были скудными, окружающие арабские государства увидели в этом игру с нулевой суммой. Насер собрал саммит, на котором была образована организация освобождения Палестины Ясера Арафата, где арабские государства согласились отвести верхнее течение Иордана от Израиля, направляя воду в Ливан, Сирию и Иорданию через систему водохранилищ. На самом деле, Есер Арафат стал руководить ООП только через пять лет, в 1969 году. Работы по отводу начались в 1965 году. Израиль объявил эту программу нарушением своих суверенных прав. Напряжение росло. В мае 1967 года Насер мобилизовал войска Египта, Сирии, Ливана и Иордании для окружения Израиля. В течение шести дней после 5 июня 1967 года Израиль принял меры быстрого реагирования, уничтожив сирийские проекты, захватив голландские высоты, западный берег реки Иордан, сектор Газа и Синай. Страна обеспечила себе контроль над Иорданом, включая большую часть истоков, получила доступ к побережью и возможность использовать реку в низовьях. Израиль уничтожил две тепловые электростанции Египта, что вынудило египтян запустить первые две турбины Асуанской плотины раньше, чтобы компенсировать потери энергии. Пока в регионе шли эти конфликты из-за воды, становились все более жесткими связи между едой и нефтью. Саудовская Аравия начала агрессивно расширять собственное сельскохозяйственное производство. К этому моменту технологии компании Арамко позволили обнаружить глубоко залегающие подземные воды. Сельское хозяйство страны попало в зависимость от них. Правительство разработало программу щедрых субсидий производителям пшеницы, поощряя их забирать сколько угодно воды. Субсидии выдавали на механизацию, семена, удобрения и все прочие атрибуты современного сельского хозяйства, лишь бы увеличить производство. К 1965 году в Саудовской Аравии обрабатывали 300 тысяч гектаров. Предполагалось создать целую региональную систему. Инвестиции в Судан дополнили бы программу выращивания отечественной пшеницы создав житницу для всего арабского мира. Нефтяные деньги могли бы обеспечить продовольственную безопасность региона. Этого не произошло. Гордиев узел между нефтью, водой и едой затянулся, когда Никсон отказался от золотого стандарта. В этот момент большинство экспортеров нефти с доходами в долларах сильно пострадали от обесценивания американской валюты. Появился стимул для картельного поведения. Производителям нефти захотелось искусственно сократить предложение, чтобы цена на нефть поднялась, а прибыли восстановились. Именно это произошло во время второго акта арабо-израильского конфликта. После смерти Нассера в 1970 году к власти пришел Анвар Саддат. Вместе с арабскими союзниками в 1973 году Он вел против Израиля войну судного дня, чтобы попробовать изолировать своего противника. Организация арабских стран экспортеров нефти (ОАПЕК) решила ввести нефтяное эмбарго в отношении стран, поддерживающих Израиль. Такое скоординированное эмбарго продлилось всего несколько месяцев, однако цена на нефть в пересчете на доллары взлетела чуть ли не в четверо. Эмбарго потрясло мировые цепи поставок, направив потоки долларов на Ближний Восток и подстегнув инфляцию на Западе. В попытке остановить боевые действия, Соединенные Штаты предложили Египту продовольственную помощь при условии, что Садат начнет мирные переговоры с Израилем. Конфликт в итоге завершился Кэмп-Дэвидскими мирными соглашениями в 1978 году. Эти переговоры могли преобразовать водную географию Ближнего Востока. Садат предложил использовать воды Нила для заселения Северного Синая, в соответствии с предложением Джонстона 30-летней давности, в рамках совместного египетско-израильского плана освоения пустыни Негев. Однако в 1981 году Садата убили, предположительно за попытки прийти к миру и сотрудничеству. И из плана ничего не вышло. Второй нефтяной кризис грянул в 1979 году, когда после иранской революции и начала ирано-иракского конфликта появились проблемы с добычей нефти в Иране и Ираке. Цена на нефть удвоилась. В ответ США пригрозили ввести продовольственное эмбарго. Это произошло сразу после того, как на продовольственных рынках после многих лет изоляции появился Советский Союз, что вызвало продовольственный кризис. Влияние этого потрясения на цены на продукты решило судьбу сельскохозяйственной системы Саудовской Аравии и ее запасов воды. Руководство страны, напуганное изменчивостью мировых продовольственных рынков, отказалось от мечтаний о региональной интеграции и развернулась к политике полного продовольственного самообеспечения. Принятые методы субсидирования в сочетании с фиксированной закупочной ценой на зерно привели к серьезным перекосам в производстве пшеницы. Фермеры произвели ее так много, что не могли даже хранить, и зерно сгнивало на полях. Субсидии заставляли бурить все более глубокие скважины. Уровень грунтовых вод стал падать. По мере сокращения запасов стала расти социальная напряженность. Восточные провинции Саудовской Аравии, которые некогда вдохновили Ибн Сауда на освоение водных ресурсов, были в основном шиитскими. Когда Иранская революция в конце 1979 года дала шиитам международный голос, в Катифе вспыхнули бунты, за которыми последовали репрессии правительства страны. Водно-ориентированное развитие стало проблемой безопасности. Нефтяные кризисы 1970-х годов изменили не только ситуацию с водой на Ближнем Востоке. Поменялось все. Высокие цены на нефть, возникшие в результате ближневосточных конфликтов, обладали двойным эффектом. Страны-экспортеры увидели рост доходов, что подтолкнуло их к поиску инвестиционных возможностей. Странам-импортерам приходилось компенсировать торговый дефицит из-за высоких цен на нефть, а это означало, что из-за займов у них рос национальный долг. Затем Америка скорректировала курс. Федеральная резервная система ограничила денежную массу и процентные ставки выросли. Причина этого шага заключалась в том, чтобы попытаться остановить инфляцию в стране. Однако последствия оказались глобальными. Более высокие процентные ставки в США повысили стоимость обслуживания долговых обязательств для тех стран, что брали займы в долларах. В то же время последовавшая неизбежная рецессия привела к сокращению американского рынка товаров, которые те же самые страны пытались экспортировать. Многие рисковали закончить дефолтом. Вторая половина XX века создала запутанные взаимосвязи между экономикой нефти, продовольственной безопасностью и инвестициями в водную инфраструктуру. В результате кризиса 1970-х годов иссякли инвестиции в общественную инфраструктуру развивающихся стран. Закрылся путь к индустриализации, которым следовали Америка, Европа и Советский Союз. Капиталоемкий, ориентированный на вложение больших финансовых средств в водную инфраструктуру. Дракон просыпается. На какое-то время развитие речной инфраструктуры приостановилось. Хотя взгляды большинства наблюдателей были прикованы к плюсам или минусам участия Запада в переделке водной структуры мира, действие в реальности уже начало перемещаться на восток, Где неолиберальная революция лишь частично изменила роль государства. Путь Китая изменился, когда в конце 1970-х к власти пришел Дэн Сяопин. Он признал необходимость смешанного подхода, при котором, вопреки убеждениям МАО, рынки могли помочь распределить ресурсы, в то время как правительство сохраняло бы полный контроль над инвестициями в инфраструктуру и стратегические сектора. чтобы осуществить структурный переход от сельского хозяйства к промышленности и услугам. Воспользовавшись потеплением отношений во времена Никсона, китайский лидер также принял радикальное решение отделить экономику Китая от Советского Союза, сделав вместо этого ставку на неутолимую жажду продуктов американского потребительного рынка. В последней четверти XX века Самыми обычными тремя словами стали «Made in China» сделано в Китае. Эта агрессивная, экспортно-ориентированная модель роста стала прекрасно наверстывать отставание. В 1979 году китайское правительство провело деколлективизацию сельского ландшафта и продуктивность сельского хозяйства повысилась на 60%. Китай по-прежнему был бедной страной. В 1960-е годы 60% населения жили менее чем на доллар в день, то есть находились за чертой бедности. Рост, обусловленный экспортом и огромными государственными инвестициями в инфраструктуру, в полной мере использовал обилие дешевой рабочей силы и необычайную скорость накопления китайцами денег. Экономика Китая росла и росла. В период с 1970 по 2010 год Китай развивался быстрее любой другой страны мира. К 2001 году страна вступила в ВТО – Всемирную торговую организацию. К 2010 году доля людей, живущих в бедности, стала меньше 8%. Между концом XX века и первым десятилетием XXI – Китай стал второй по величине экономикой мира, уступая только Соединенным Штатам. Выдающийся результат. Не менее значительными были последствия для китайского ландшафта. Инфраструктура по-прежнему оставалась важнейшим рычагом государственной политики, а в стране наводнений и рек ее сердцем не могла не быть вода. За 40 лет гидроэнергетические мощности увеличились в 20 раз, достигнув 350 гигаватт установленной мощности, больше, чем в любой иной стране мира. Сегодня на Китай приходится более четверти всей установленной мощности на планете. Ежегодные инвестиции в водную безопасность в Китае в первое десятилетие 21 века взлетели с 5 миллиардов долларов в 2000 году до 35 миллиардов в 2010. Внушающим трепет символом этой эпохи роста стал флагманский проект, более всего остального продемонстрировавший миру преуспевание Китая – плотина Триущелья, которую Сунь предвидел сто лет назад. На момент сдачи в эксплуатацию это был крупнейший объект инфраструктуры в мире, удерживавший колоссальное 600-километровое водохранилище. Триущелья Это регулирующая плотина. Она позволяет сглаживать пики паводков, сочетая хранение воды и регулярные ее сбросы. Другие плотины, например, высотная Асуанская плотина на Ниле, могут удержать сток реки за несколько лет. Однако Янцзы слишком велика для этого. Кроме того, плотина предназначалась не только для хранения воды и управления разливами, но и для экономического развития. К задаче борьбы с наводнениями добавлялась установленная мощность в 22 миллиарда ватт, в раз больше, чем у плотины Гувера, и транспортные шлюзы, обеспечивающие постоянный поток грузов к водохранилищу. Сооружение стало таким же поразительным проектом, одновременно средством для защиты людей, для преобразования ландшафта и для создания экономической ценности, как те, что создавались на западе США или в долине Теннесси столетиям раньше. Политические последствия этой реализованной мечты Сунь еще предстоит полностью понять. Хотя техническое вмешательство в природу оказалось успешным, оно стало возможным благодаря политической архитектуре. находившийся в неустойчивом равновесии между республиканскими принципами и авторитарными привычками. В конце концов, плотина Три Ущелья добилась успеха, потому что компания, ответственная за ее создание, получила полномочия Министерства Центрального Правительства. И точно так же, как Соединенные Штаты экспортировали свой подход к водной безопасности по всему миру С помощью Трумановской стратегии четвертого пункта Китай был готов делиться с миром своим опытом, технологиями и финансами. Плотина Три ущелья вселила в китайское правительство огромную уверенность в способностях реализовать самый трудный проект, и пришло время реализовать эту уверенность. Пережив азиатский финансовый кризис 1990-х годов, Китай накапливал сбережения. Какое-то время эти сбережения в основном инвестировались в казначейские облигации США. Но поскольку в начале нового тысячелетия показатели западной экономики отставали, Китай начал искать другие способы вложения своих денег. Он был готов действовать на реках мира. Пороховая бочка на крыше мира. Китай инвестировал повсюду. Отчасти причины этого были геополитическими. В отличие от Соединенных Штатов, у Китая есть общая сухопутная граница с серьезными соседями, что значительно осложняет проблему территориальной безопасности. История водного развития Китая в 21 веке – не просто возможность проецировать силу за границу. Она также неразрывно связана с собственной внутренней безопасностью. Большая часть поставок нефти и газа поступает в Китай с Ближнего Востока через порты Тихого океана. При этом судам нужно проходить Малакский пролив. Этот пролив – узкий проход между Малайзией и Индонезийским островом Суматра. И он, как минимум, в принципе, уязвим. Если нарушить этот морской путь, торговые связи между Тихим и Индийским океанами разорвутся, и Китай будет отрезан от Ближнего Востока и не сможет удовлетворять свои потребности в топливе. Альтернатива – транспортировка по суше через Пакистан. Этот маршрут должен связать порт Гвадар на западном побережье Пакистана с городом Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в северо-западной части Китая. Этот важнейший коридор безопасности стал частью сделки, заключенной двумя странами. Китай предоставляет финансирование и техническую помощь для развития инфраструктуры под эгидой китайско-пакистанского экономического коридора. Он уже вложил средства в порт Гвадар. Неотъемлемым компонентом инвестиций должна стать гидроэнергетика, поскольку занимавшаяся плотиной три ущелья компания Three Gorges Dam Company активно работает на притоках Инда, например, джелами. Пакистан рассматривал этот проект как программу развития, однако за пределами страны, в частности в Индии и США, его считают геополитической игрой, где Китай стремится расширить сферу своего влияния и опасной угрозой. Единственный возможный путь этого коридора лежит через Джамму и Кашмир. Дэвид Лилиенталь несколько десятилетий назад обращал внимание на опасность этой территории, притулившейся в Гималаях. Бывшее княжество стало не только краеугольным камнем в отношениях Индии и Пакистана, но очутилось в центре интересов Китая. Неудивительно, что президент США Билл Клинтон однажды назвал его самым опасным местом в мире. Напряженность в отношении экономического развития отразилась на гидроэнергетике. Река Нилум, протекающая в Джамму и Кашмире, впадает в Джелам, приток Инда. Нилум течет значительно выше Джелама, и поэтому плотина на Нилуме могла бы отводить воду в Джелам через туннель, генерируя при этом значительное количество электроэнергии. Так называемая линия контроля между Индией и Пакистаном – линия прекращения огня, проведенная в конце Первой индо Индопакистанской войны в 1949 году, пересекала обе реки. Нилум и Джелам начинаются внутри индийской части штата Джамму и Кашмир, пересекают линию контроля и соединяются на пакистанской части территории. Любая из стран могла воспользоваться этой своеобразной гидрологической ситуацией, но не обе одновременно. Природа устроила идеальную игру с нулевой суммой, бросив вызов договору о водах Инда. Первым оказался Пакистан. Он начал рассматривать схему Нилум-Джелом в конце 1980-х. Огромную плотину на миллиард ватт предполагалось начать в 2002 году. а закончить в 2008 восьмом. Однако проект сопровождался проблемами и задержками, в частности, Кашмирским землетрясением 2005 пятого года, из-за чего пришлось разрабатывать все заново. Около 2008 восьмого года в дело вступил Китай, оказавший финансовую и техническую помощь. К 2011 одиннадцатому году страна создала инвестиционную холдинговую компанию сейл с филиалом в Исламабаде, чтобы приобретать, разрабатывать, владеть, строить и эксплуатировать системы электроснабжения, в частности гидроэнергетические. Тем временем Индия планировала построить еще больше плотин выше по течению. Одной из них была Кишанганга, электростанция мощностью 330 мегаватт, работающая по тому же принципу, что и схема Нилумджелам. но выше по течению по сравнению с пакистанской. Индийцы были быстрее. После ввода Кишанганги в строй Министерство иностранных дел Пакистана заявило, запуск проекта без разрешения споров равносилен нарушению договора о водах Инда. Правительство Пакистана инициировало судебные рассмотрения, пытаясь привлечь Индию к арбитражному суду. На основании одного из положений договора предусматривающего, что Индия не станет создавать схемы, которые будут мешать существующему использованию в Пакистане. В конце концов в Кишанганге появились изменения, но запущены оба проекта и взаимодействие между ними пока не ясно. Благодаря своим государственным предприятиям, Китай оказался в центре спора между воюющими соседями. и это имело жизненно важные последствия для обеих стран. Водная география Китая затрудняет разделение водных инвестиций между безопасностью и экономическим развитием. Примером тому является Миконг, некогда находившийся в центре американских интересов. Эта река начинается в Китае, где носит название Ланцан. Китай не включили в состав комиссии по реке Миконг. Тогда еще никто не предполагал, что он станет сильнейшей региональной державой. Теперь же Китай запланировал соорудить на реке 23 крупные плотины, начиная с Верховьев в Тибете и в провинции Юньнань, прежде чем она уйдет в Мьянму и Лаос. Каскад ГЭС превращал Ланьцан в одну из величайших гидроэнергетических систем мира с установленной мощностью в 30 гигаватт, от крупных гидроэлектростанций и еще больше от 800 мелких плотин, предусмотренных для притоков. Некоторые из этих гидроэлектростанций обладают исполинскими водохранилищами. Водоемы плотин Сяовань и Ноджаду вместе превышают по объему водохранилища МИД у плотины Гувера. Этих типов гидроузлов достаточно, чтобы регулировать поток реки между сезонами. и по крайней мере в принципе, вмешиваться в сезонный поток ниже по течению, который питает самый крупный рыболовный водоем в мире. После создания такой инфраструктуры, Китай теоретически владеет водопроводным краном Меконга. Китайцы заявляют, что такое освоение реки – исключительно внутренняя стратегия развития, что речь идет об индустриализации экономики провинции Юньнань. Они указывают, что производимая энергия является возобновляемой, и поэтому такие инвестиции не что иное, как символ мирного развития в сторону энергии и стабильного процветания. С точки зрения Китая, любое международное беспокойство по поводу развития Ланьцана – лицемерная позиция тех сообществ, что поступали также в прошлые десятилетия, а сейчас пытаются помешать Китаю заниматься тем же самым. С точки зрения людей, живущих ниже по течению, такое освоение реки Китаем рискованно тем, что гегемон выше по течению получит абсолютную власть над жизненно важной артерией четырех стран. Это было справедливо для британцев и Египта на Ниле, для Соединенных Штатов и Мексики на Колорадо. Почему на Меконге должно быть иначе? Если смотреть из начала 21 века, то кажется ошибочным представление, что двадцатый век стал необычным, что освоение ландшафта, которое сопровождало возвышение Америки, было неповторимым исключением. Подъем Китая перезапустил процесс развития ландшафта в 21 веке, который вполне может затмить то, что происходило до сих пор. Если двадцатый век был веком Америки, то вполне может оказаться, что следующее столетие станет веком Китая.